Глава восьмая. Идем в Изюмовку. Охотник развернулся и потопал по проходу к нашей вынужденной стоянке. Кух уже наделал бутербродов и, закипятив воду, усиленно дул на заваренной в кружке растворимый кофе. Силок, видимо, успевший полутать всех мутов, напевая себе под нос какую-то песенку, промывал кристалки водой и раскладывал их по хабарным мешочкам. Силок, вот хотел спросить, а почему разные кристалки в один мешочек складывать нельзя? Понимаешь, крысогон, хоть кристалки и срастаются под воздействием молочка, но прямого контакта разных видов нужно избегать. Бывали случаи, что они сами вступали в реакцию и последствия были от угасания свойств до появления новых, негативных. С ущербом для здоровья, разумеется. Поэтому и носить их нужно отдельно. Но некоторые рецепты сращивания разных друс давали и усиление эффекта, и новые свойства, заметил Злюка, подходя к нам с колбой. Да, я слышал, но рецептов не знаю. Кто знает, тот молчит об этом, пожал плечами Селок. А ты знаешь рецепты? Многие знания многие беды, Селок. Лучше спать спокойно, согласен. Охотник открыл крышку колбы с оставшим грязно-серого цвета молочком и вылил его на траву. Звякнув по стеклу, туда же выпала колючая друза сросшихся кристаллов. «Блин!» – задумчиво почесал капюшон на затылке из люка «Массы не хватило». Он аккуратно, чтобы не уколоть пальцы, взял в руку ощетинившуюся друзу и оглядел ее со всех сторон. «В один кристалл не сросся?» Силок переглянулся с кухом, и тот кивнул. Охотник развязал один мешочек и вытряс на ладонь друзу. Наверное, добыча с первого капфа, которого застрелил в самом начале кух. «Бери, у нас она одна, а ты помог нам. Это спасибо». «Спасибо за спасибо», — оскалил зубы в улыбке злюка, кинул колючую друзу в колбу, взял кристалку у селка Отправил туда же и пошел к своему рюкзаку за термосом с молочком. «Садитесь, пожуем». Кух взял бутер с икрой дикого баклажана и протянул мне. Селок тоже плюхнулся на землю, похожий со своей бородой и перебинтованной головой на легендарного щорса. Не хватало только кожаного плаща и маузера в кобуре. щорс жующий бутер с кабачковой икрой. Я улыбнулся, разыгравшейся фантазии. По какому поводу счастливая улыбка? Злюка шмякнулся рядом со мной и ухватил кусок сала. Да понимаешь, была у нас такая песня про легендарного комполка Щёрса. Щёрса? Злюка глянул по сторонам, срисовал задумчиво жующего селка с перебинтованной головой и с ходу въехал в ситуацию. Селок, маузер, куда дел? «А, какой Маузер?» — очнувшись от мыслей, переспросил охотник. «Шифруется». Злюка подмигнул мне и снова повернулся к Щорсу. «Не Маузер, а товарищ Маузер, ваше высокоблагородие». Я гоготнул, а Злюка пошел развивать тему дальше, уже под взглядом четырех удивленных глаз. «А то голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве». Силок суетливо обернулся на вскрытые туши капфов сзади и, заметив на рукаве пятнышки крови, принялся их стеснительно тереть. Тут уже злюка не выдержал и заржал. Кух поддержал тему. «Хлопцы, чьи вы будете? Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем раненый идет?» продекламировал сквозь смех Кух. «Это Щорс, мудрый Щорс!» хитрый щорс смелый щорс принялись помогать мы со злюкой тфу на вас партизаны недобитые заулыбался иселок а то маузер какой маузер охотник поправил сполшую на глаза повязку и пригладил волосы чем вызвал новый приступ веселья заморив червячка и напившись горячего кофе мы улеглись где сидели прямо на травку переварить съеденное. «Злюка, ты с нами в сочный пойдешь?» «Да, надо с Фобосом пошептаться, да и шамана проведать, а то я даже соскучился по этому пенсионеру». крысагон он все так же с крысом бухает. О, а не оттуда ли погремуха у тебя?» «Оттуда», — вздохнул я. «Че, правда?» — оживился селок. «Ты тотал-геноцид крысюку устроил?» «Почти, я в него носком кинул. «Ну, как в него? Целился в шамана, а попал в крысу. Она в обморок упала». «В шамана носками кидался», – захохотал Злюка. «Крыса в обморок упала», – не отставал селок. «Да я пить хотел», – начал оправдываться я. «И поэтому закидал носками шамана с крысой? Надеюсь, носки чистые были?» «Нет». «Вот, нет у тебя совести, крысогон». Мы, значит, со всей душой к тебе, чистыми трусами. Фу, в смысле носками, глаза тебе вытирали. А ты дедушку так оскорбил. Нельзя так. Старость надо уважать. Да ну вас, лишь бы поржать. А как с такого не поржать? Надо в поселке рассказать. Не, селок, не надо. Смех смехом, но как бы и уважение к шаману надо иметь. Но ржачно же, злюка. «Тебе погоняло, как дали, напомнить?» «А как дали?» — заинтересовался я. «Неважно», — поскучнел Силок. «Вот в том-то и дело». «Ладно, сняли тему, поржали и забыли». Силок принял сидячее положение. «Злюка, ты какой стороной сюда шел?» «Зюит-Вест». «Че? Ну, немного назюит-зюит-Вест». «Блин, скажи по-русски. От блиндажей». «А, ясно. Чего посмурнел?» «Да на изюмском шляху крымский хан опять безобразничает». «Это возле Изюмовки, что ли? А что за крымский хан? Я три месяца назад здесь был, не помню такого». «Да появилась здесь банда с месяц, наверное. Главный у них хан, но ну и засели в Изюмовке. Сначала тихо сидели, потом оборзели, начали охотников щемить». Хан с дружками к Фобосу приходил, крышевать предлагал. Тот, естественно, послал его далеко и незатейливо. Хан обиделся, губы надул, но быковать побоялся под пулеметами-то. Прошипел, что сотрет сочный другим в пример, и свалил. Теперь ни с дамбой, ни со станцией связи нет. Перст с группой туда неделю назад ушел и не вернулся. Мурик с плямбой где-то там промышляли. Тоже пропали. Бакин со свистком, тоже без вести. И большая банда у хана. Да кто ж знает, никто еще не возвращался. А колонна когда должна вернуться? Из Петрозаводска? Вы же туда друзы возите? Туда. Неделя через две. Из Арханграда вчера должны были патроны доставить. Как в воду канули. На вызов по рации не отвечают. Странно. Неужели всех бандосы перебили? Не знаю. А разведать не пробовали? Баламута нет. Попкорн с соловьем тоже где-то шарится. Рыба на дальний кордон на рыбалку поперся. А сова где? Сова как раз с караваном пошел. А Зига? Он же всегда ходил. Зига с зямой, зобом и зубом на синий ручей ушли. Синьку синячить. В смысле промышлять. «А кто остался?» «Да из старых никого, только Марабу со своими бойцами из охраны базы». «Интересно, девки пляшут. Что-то мне это напоминает?» «В смысле?» «Да не обращай внимания. Из той жизни. Что делать будем? Мы с кухом охотники, а не разведчики. Зверя выследить можем, а с людьми воевать нет». «Ладно, сходим в Изюмовку». «Глянем, что там за безобразник такой нарисовался, не сотрешь». Злюка поболтал в руке колбу с кристалками, глянул на просвет. Реакция еще шла, жидкость пузырилась и пенилась. «Злюка, а ты где бродил все это время?» «У потухшего костра был». «Ого, и что он реально потухший?» «Да, жуть кромешная, оторопь до самых пяток пробирает». Охренеть, у меня бы смелости не хватило. Сам еле сдержался, чтобы портки не обделать, еще на спортивную площадку ходил. Она правда дышит? Да, причем, знаешь, так неравномерно. Вдохнет, через время выдыхает, потом несколько вдохов-выдохов подряд, потом опять затихает. Ужас какой, а где еще был? На десятой бочке. Там же эти. «Да, и их больше, чем рассказывают. Замахался отбиваться, чуть к себе не утащили». «Жесть, а мы хотели на пасеку сходить, но что-то передумали, стрёмно». «И правильно, лучше туда не ходить, особенно вдвоём». «А вчетвером?» «Не, мне туда не охота идти». «Злюка, но там же прихобариться можно конкретно». «Согласен, но не пойду». «Ты же говорил, вдвоем опасно, а мы вчетвером пойдем». «Если бы вчетвером, а то крысогон необстреленный. Что с ним случится, ты перед шаманом ответ будешь держать. Он же анафеме так предаст, что ты и ствол вечно трясущиеся руки никогда больше не возьмешь. Да и пси-поле там так может хренакнуть, что лыжи заворачиваются и ласты сами склеиваются. У вас пси-друзы есть?» «Есть, но не полные». «И вы на пасеку собрались? Выбрось из головы!» Злюка снова поднес колбу к глазам и взболтнул содержимое. Жидкость больше не пузырилась. Он отщелкнул крышку и вылил на траву отработанное молочко. Поднял с земли монолитный кристалл, обмыл водой и полюбовался получившимся результатом. «Можно посмотреть?» – поинтересовался я. «Держи!» – Злюка протянул кристалл. При прикосновении к коже прохладный кристалл пощипывал, как будто бил слабыми зарядами тока, и очертания руки с кристаллом стали резкими и контрастными. Сам кристалл был визуально меньше, чем ощетинившаяся друза, ведь кристалки плотно прижались друг к другу и создали монолитную поверхность с прожилками на местах стыков. А сам он не превышал по размеру косточку от финика цвета карамельки. «И этот кристалл дает стопроцентное ночное зрение?» – спросил я. «Один нет, а вот если их семь, то да». «Семь? Я думал один. Это сколько же кристаллок надо собрать?» «До фига. А ты думал, все так легко?» «Ну, не то чтобы легко, но, как я понял, друзы увеличивают какие-то свойства организма». Да, но не настолько мощно, иначе здесь по лесам бегали бы одни супермены и железные недочеловеки. Влажная мечта американцев. И еще одна вещь важна. Если ты добыл эту друзу сам, то она раза в два сильнее, и для сращивания в кристалл нужно меньше критической массы. Поэтому у охотников кристаллы по размерам меньше получаются, а по силе не уступают, а в основном превосходят те, которые срослись из купленных друз. Так что если тебе кто-то попытается втюхать большой кристалл, утверждая, что он мощнее некуда, то это гон. А сколько друз надо, чтобы сварить кристалл? Это по-разному, где-то около пяти грамм, если свои друзы. Не бойся, если положишь варить больше кристаллок, лишние так и останутся друзами, и их можно варить потом еще с другими. А если часть друз добыл сам, а часть купил? С математикой дружишь? Вот и посчитай в процентном содержании. Ну а при продаже как? Если друзы на вес, то чем их больше, то, соответственно, и цена выше, а кристаллы наоборот, что ли? Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Да уж. Я вернул кристалл хозяину, и зрение немного расплылось. А вот у меня зрение изменилось, как-то все четче стало, когда я кристалл в руку взял. Все правильно. А прикинь, ты семь кристаллов возьмешь. И у тебя теперь их семь? Да, теперь семь. Злюка вытащил из-под плаща пластиковую ампулу с кристаллами, с легким хлопком открыл крышку и затолкал кристалл к остальным. Запечатал крышку на место и спрятал ампулу под плащ. «А какие еще у тебя полные наборы есть?» «Крысогон. Но это уже невежливо. Как просить трусы померить или длину члена спрашивать? Настоящий сталкер так не поступает». «Сталкер? Это из Кастанеды что-то?» «Кастанеды? Да нет, старина Карлос ни при чем. У вас авария в Чернобыле на АЭС была?» Ну да, в восемьдесят шестом. И? Что и? Мутанты с аномалиями появились? Мутанты? Ну разве что в правительстве. Обещают одно, а на деле так мутируют, что получается совсем другое. Ну, это понятно. А в моем мире на территории зоны отчуждения появились локальные места с необычными свойствами. Арты, которые эти места рождали. И мутанты. Хотя большая половина этих мутантов — результаты генной инженерии, которых экспериментально выводили в закрытой зоне. Точно, сталкер. Вспомнил, игрушка такая была, про зону вокруг ЧАЭС. Вот, у вас игрушка, у нас реальность. Это фоновые отголоски. Кто-то чувствительный ловил эманации из параллелки и воплощал в игру. И ты из того мира? А арты с собой есть? «Были, но они скисли. Им постоянная подпитка энергии зоны нужна была. Вот только нож остался. Он тоже из арта сделан, но, видимо, как-то по-другому после перековки энергию качает». «А что за нож?» Злюка снова засунул руку под полу плаща и вытащил нож с вороненным лезвием и простой ручкой. «Только смотри аккуратно. Он очень острый». Я взял нож в руку. Это было не воронение, оно матовое, а лезвие было чернее ночи. Не отражало совершенно ничего. Такой сгусток тьмы правильной формы. А порезать что-нибудь можно? Только не на коленке, вон на камне можно. Сорвав травинку и положив на камень, я провел лезвием по стволу растения. Оно распалось, стоило только коснуться, и даже на камне появилась царапина. «Да смелее, дай покажу». Сталкер взял у меня нож, размахнулся, воткнул его в камень и отпустил рукоятку. Если бы я перед этим не резал травинку на том же камне, подумал бы, что камень не настоящий Нож торчал в нем, засаженный по самую рукоятку. Или мне лгали глаза, или это какой-то фокус. А не могло лезвие в ручку убраться». Злюка, довольный моей удивленной физиономией, снова взялся за рукоятку и медленно потянул вверх. Нож с шорохом вылез из камня, оставив отверстие в форме лезвия. Вокруг щели остался бортик из каменной пыли. «Нифига себе!» – вырвался у меня невольный возглас. Селок и Кух, видимо, знакомые с этим чудом, с улыбками наблюдали за моей реакцией. А он только в твоих руках камни режет. На, попробуй, но осторожно. Я снова взял в руку чудо-нож, теперь уже более трепетно, и аккуратно, затаив дыхание, упер кончик лезвия в камень. Дави, не бойся. Представь, что режешь кусок сала. Ну, сало я в своей жизни перенарезал и слопал уйму, поэтому надавил сильнее». И действительно, лезвие ножа начало погружаться в камень, разрезая его. Перерезав поперек, попробовал это сделать вдоль и потом по горизонтали. Камень резался, как кусок колбасы. Взяв отрезанный сектор в руку, я поднес его ближе к глазам. Обычная гладкая поверхность, как будто он просто лопнул. но ну и каменная пыль, словно я пилил его болгаркой с диском по камню. Это у вас такие ножи делают. Даже легендарный Дамаск камни так эффективно не резал. Нет, крысогон. Довольный охотник улыбался во все 32. Немного выступающие клыки делали его похожим на молодого Дракулу. Не поверишь, но в моем мире существовало всего два экземпляра. Один экспериментальный на основе артефакта зоны разработали ученые. И второй, который ты держишь в руке, я сделал лично, из такого же арта, изучив документацию. Но самое сложное было сделать не нож, а ножны, который этот нож не смог повредить. А если из материала ножен сделать броню, ее никакая пуля не возьмет? Идея хорошая, но не ты первый об этом задумался. Там принцип совершенно другой, и кинетическую энергию пули такая броня не выдержит. Но нож ее не разрежет? Именно этот нет, а обычный может повредить. Как такое возможно? Это очень сильное колдунство. Поверь на слово, там долго и мудрено объяснять. Тогда вообще ничего не понимаю. Тебе и не надо. Главное, что нож, который все режет, есть, и он у меня. Злюка скорчил довольную рожу и спрятал нож под плащ. «Если представление закончено, может, будем собираться? Нам еще на изюмовку топать». «Да, путь не близкий. Как раз к ужину успеем». Путь был действительно неблизким, и шубутной злюка решил ускорить его очень оригинальным способом. «Мы вышли из чащи на земляную укатанную дорогу». И топали по ней минут пять, когда сталкер, идущий первым, остановился и прислушался, как-то по-особенному вывернув голову и развернув ладонь к лесу. Потом обернулся к нам, открыл глаза, слушал он, зажмурившись. И мне показалось или нет, но зрачки у него были как у кошки, улыбнулся своей клыкастой улыбкой. «Как-то скучновато и медленно идем, народ, не правда ли?» Он поднял с обочины половинку кирпича, взвесил его в руке и швырнул в кусты. Раздался такой рев, что у меня заложило уши и чуть не случился конфуз с мочевым пузырем. Затем приближающийся треск ломаемых кустов. — Атас, ешьте! — злюка, как ужаленный, ломанулся по дороге. Мы рванули за ним, даже ветер засвистел в ушах. Арёф сзади приближался. Не знал, что я так быстро умею бегать. Злюк обежал впереди и хохотал во всё горло, потом оглядывался, делал большие глаза и прибавлял ходу. Этого хватало, чтобы я выжимал из себя всё и даже больше. Селок с кухом начали меня обгонять, а мут сзади громко топал и пыхтел, порыкивая на бегу. Я еще быстрее заработал ногами, хотя казалось, уже некуда. Рюкзак и дробовик молотили по спине. Мы добежали до балки, нырнули в неё, с ходу форсировали ручей и как перепуганные белки взбежали по противоположному склону, хватаясь руками за выступающие корни. Там сталкер остановился и, пропустив нас вперд, согнулся, уперев руки в коленки и шумно дыша. Мы, пробежав по инерции еще немного, тоже остановились, хекая и задыхаясь. Немного отдышавшись, сталкер принялся что-то доставать из-под сумка и рассыпать на земле. Потом набрал еще горсть и застыл в ожидании. Буквально через полминуты на краю оврага нарисовалась гигантская лохматая туша. «Это когда-то был медведь». Теперь под действием этой мутирующей дряни его морда стала похожа на пластинчатую броню Трицератопса. Костяное ожерелье на шее, бронированные пластины и острые шипы, торчащие во все стороны на висках, лбу, нижней челюсти. Такие же выросты были на плечах и спине. Он возвышался над злюкой на полметра, и это стоя на четырех лапах. «А если этот мутант встанет на задние лапы, как умеют делать медведи?» Зверь рыкнул и начал шумно втягивать воздух, принюхиваясь. Видимо, то, что рассыпал по земле сталкер, не нравилось гиганту. Он чихнул и попробовал потереть лапой нос, но шипы мешали. Злюка швырнул в харю-зверю горсть какой-то пыли, которую сжимал в руке и отскочил в сторону. Еште замотал головой, снова чихнул и попробовал вытереть морду отраву, но еще больше втянул рассыпанный отравы носом. Он заревел, затряс головой, развернулся, ринулся вниз по склону и с шумом влетел в ручей. Там, погружая морду в воду и фыркая, принялся смывать попавший на слизистые раздражитель. Злюка понаблюдал сверху за мутом. Убедился, что у того отпала всякая охота преследовать, развернулся, засунул руки в карманы пыльника и с улыбочкой доброго злодея направился к нам. «Как хорошо и быстро дошли!» «Злюка, ну тебя хрен Я два раза обосрался! Первый раз, когда ешьте в кустах, заревел, и второй раз, когда он из оврага вылез!» «Да ладно! Я случайно ему в глаз кирпичом попал!» Просто хотел с дороги убрать, чтобы никто не споткнулся. Но Врёш же. Вру, конечно. И чего он за нами погнался? Думал он просто поревёт, мы пробежимся с перепугу и все дела. Кто же знал, что он такая истерическая шмакодявка?» Физиономия сталкера лучилась счастьем. А чем ты ему в харю кинул? За подлист. «А, у меня в кармане баночка приправы с перцем лопнула. Вот я и подумал, если на собак действует, может, и на ешьте повлияет. Как видишь, получилось». «Подожди, так это не запланировано было?» «Ну, как бы да». «Капец». «Да ладно, селок. Вон, смотри, за бугорком и изюмовка уже виднеется. А так мы только из оврага полчаса вылезали бы. склон то здесь сыпучие».